годе. В 1925 году Украинская Советская Социалистическая Республика под руководством Коммунистической партии большевиков Украины добилась, как и все республики Великого Советского Союза, серьёзных успехов в политическом укреплении советского государства, диктатуре пролетариата и в восстановлении разрушенного хозяйства на основе ленинской новой экономической политики. Осуществляя решение 12-го и 13-го съездов партии и борьбу с антиленинскими, троцкистскими и иными оппозиционными и националистическими группировками, Компартия Украины добилась сплочения коммунистов вокруг ленинского ЦК ВКПБ. Однако осложнение и обострение борьбы с троцкистско-мортистом подпозиционными течениями в связи с новыми проявлениями антиленинской оппозиционности со стороны Зиновьева и Каменева, и так называемой ленинградской оппозиции, обострение явления националистических уклонов и местнических группировок в Горганской уездной атаманщине потребовали улучшения и укрепления руководства с самого ЦК КПДб которая на новом этапе обнаружила известные слабости. Именно так был поставлен вопрос на совещании секретариата ЦК ВКПБ с приехавшими представителями политбюро ЦК КПБУ. Кандидатом на пост нового генерального секретаря ЦК Украины был выдвинут секретарь ЦК РКПБ товарищ Молотов. После отказа Молотова Была выдвинута кандидатура в секретаря ЦК РКПБ товарища Каганович. Я заявил, что согласен поехать на Украину, тем более что я вырос как большевик и работал в подполье на Украине. Но не уверен, справлюсь ли я с такой большой работой. Мои сомнения не нашли поддержки. В частности, товарищ Сталин Доказывал их несостоятельность. И представители ЦК Украины обещали мне всяческую поддержку. Так вопрос был решен. В Харьков, столице Украины, я приехал к пленуму ЦК и ЦКК КПБУ, составившемуся 5-7 апреля 1925 года. Пленум ЦК и ЦКК Украины избрал меня в состав политбюро КПБУ, и оргбюро ЦК и генеральным секретарем ЦК КПБ Украины. По обсуждавшимся вопросам я выступал на пленумах ЦК, в том числе по вопросу об украинизации, по которому далеко не было единодушия. Выступал я и по общепартийным вопросам: о работе в деревне, в комитетах незаможних селян, о работе в рабочих массах, и особенно об укреплении партийных организаций в борьбе с оппозиционными выступлениями, которые продолжали подрывать политику партии. Товарищи мне говорили, что это первое мое выступление произвело хорошее впечатление. В связи с предстоящей в конце апреля 14-й Всероссийской партийной конференции Пришлось немедленно включиться в подготовку к конференции. В частности, я выступал с докладом на Харьковской окружной парп-конференции, естественной имевшей влияние, и на конференции других организаций Украины. В этом моём докладе были освещены вопросы наиболее острые для Украины о положении и работе в деревне, о сельсоветах, которые должны стать действительно массовым органом, о комитетах незамужних селян, камнеземных, о борьбе с кулачеством и спекулянтами, непманами, об экономической помощи деревенской бедноте и малоимущим середнякам, о развертывании, восстановлении и развитии промышленности, в особенности угля, металлургии, машиностроении, о поднятии производительности труда и зарплаты, об оживлении работы советов, об украинизации, об улучшении партийной работы, в особенности в низовых ячейках, деревянских и промышленных